Модзина. Дорогу Акасака в Токио с двух сторон сжимает откос под названием Киёнокуни Нодзака, что означает откос провинции Кии. Я не знаю, почему он называется откосом провинции Кии. С одной стороны он упирается в древний ров, очень широкий и глубокий, от которого вверх тянутся густые тенистые заросли. Наверху их сменяют сады. С другой стороны дорогу теснит длинная высокая стена императорского дворца, до тех пор, пока не пришла эра уличных фонарей. Место это с наступлением темноты всегда было пустынно. Припозднившиеся пешеходы предпочитали сделать крюк в несколько миль, лишь бы не идти по этой дороге после заката. Все потому, что здесь можно было встретить Мудзину, барсука-оборотня, который, как известно, может принять человеческое обличие. Последним человеком, который видел Мудзину, был старый торговец из квартала Каябаси. Он умер около 30 лет назад. а Вот что он рассказывал об этом случае. Однажды вечером было уже довольно поздно. Он возвращался, поспешая, по дороге мимо Киёнокуни куни нодзака и заметил женщину, которая сидела на рвом в одиночестве и горько плакала. Он испугался, что она собирается утопиться, и остановился, чтобы предложить ей посильную помощь или просто утешить. Женщина, как он заметил, была высокая и стройная. Она была одета в красивые одежды, а волосы были уложены, как у молодой девушки из хорошей семьи. А а «Адзётио! Досточимая девица!» Традиционное японское обращение – Молодой незнакомой женщине. когда он, обращаясь к ней так, как и подобает обращаться к девушке из хорошей семьи. А дете, не плачь это горестно? Скажите мне, что вас так расстроило? Если средство помочь вам, я буду счастлив сделать это. Он говорил совершенно искренне, поскольку он был очень добрым человеком. Но она продолжала горько плакать, пряча от него лицо за длинным рукавом. А дете! произнес он снова, стараясь, чтобы его голос звучал как можно мягче. Пожалуйста, послушайте меня! Не подобает молодой девушке находиться ночью в таком месте. Умоляю вас, не плачьте. Только скажите, как я могу помочь вам. Она медленно поднялась, но развернулась к нему спиной и продолжала становить и плакать, укнувшись в рукав. Он мягко положил руку ей на плечо и взмолился: «Вот дютью, вот дютью, вот Дайте мне хотя бы мгновение и выслушайте меня. Вот дютью, вот дютью». Тогда девушка повернулась к нему, опустила рукав и провела по лицу рукой. и он увидел, что у него нет ни глаз, ни носа, ни рта. Он закричал и бросился прочь. Он бежал-убежал по дороге вдоль Киенокуни-Нодзака, вокруг него была тьма, и никого кругом. А он всё бежал и бежал, не отваживаясь, оглянуться назад. Наконец вдалеке он увидел свет фонаря. Тот был подобен обрезку жука светочка, вспыхнувшему в ночи. И бросился к нему. Оказалось, это был всего лишь фонарь брелячего торговца горячей лапшой, который установил свою палатку на обочине дороги. Но любой свет и общество человека было как раз то, в чем старик сейчас нуждался. Поэтому он бросился от торговца в ноги и закричал: Ах! Ах! Ах! Коре! Коре! Коре! Восклицание, показывающее, что ваш собеседник раздражен! Грубо прикрикнул на него торговец. Прекрати! Что с тобой случилось? На тебя напали? Ранили? Нет! Никто меня не ранил! Задыхаясь, ответил тот. Только. Ах! Ах! Только напугали? Неприязненно произнес торговец. Грабители? Нет, не грабители! Не грабители! Выдохнул испуганный старик. Я видел! Я видел женщину под дерва! И она показала мне. Не могу сказать, что она показала. Хе! Хе, хорошо! Она показала почти нечто похожее на это! произнес торговец лапшой и провел рукой по лицу. Она стала похожа на яйцо. Ни глаз, ни носа, ни рта. И в тот же момент свет для несчастного померк.